Глава 15. Чтобы убрать волчицу от чужих взглядов, мистер Гэбриэл предложил её поселить на конюшне. А волчица и не была против. А еще по дороге до конюшни моя волчица и волк Гэбриэла даже немного, я бы сказала, подружились. От животных не было ни звука, а первые минуты они рычали сильно, и казалось, что вот-вот они накинутся друг на друга. «Мистер Гэбриэл?» «Да, мисс Эдвардс. У вас так много лошадей, а можно будет мне тоже покататься?» Смотрю на мужчину в надежде, что он разрешит. Безумно люблю лошадей. Жаль, что не так часто за свою жизнь мне удавалось покататься на них. Да, если есть желание, можете завтра со мной отправиться в прогулку. Я по утрам часто езжу к водопаду. Ух ты! Мои глаза тут же загорелись. Хочу! Завтра утром тогда за вами зайду. А сейчас покормите своего питомца. Мужчина быстро покинул конюшню, а я, попросив волчицу оставаться на месте, пошла в столовую, чтобы попросить немного еды для животного. На кухне не сразу дали еды, но стоило мне произнести имя старшего брата, как глаза кухарки испуганно загорелись, и она тут же без вопросов налила мне в небольшую емкость супа и молока. Когда я снова пришла на конюшню, волчица лежала на подстилке из сена. Стоило мне поставить около животного тарелку, как она тут же накинулась на еду. Вообще животное оказалось очень умным. А еще я чувствовала нашу с ней связь. Не знаю, как это все объяснить, но я четко могла понять настроение волчицы и её состояние. Чувствую, как мой щеку поглаживает что-то шершавое и теплое, но я не застряю на этом внимания и вновь проваливаюсь в сон. Приснится же такое! Вчера за всей дневной суматохой так сильно устала, что стоило мне прийти в покое, как я тут же отключилась. Поглаживания снова повторились, и за ними тут же слышу мужской голос. «Мисс Эдвардс». Голос такой знакомый, но пока не могу понять, кому он принадлежит. Пытаюсь отогнать этот нежеланный сон, но он никак не хочет уходить. «Мисс Эдвардс». Мужской голос снова повторяется. Я уже нехотя открываю глаза, а передо мной склонился мистер Габриэл. Скакиваю с кровати и чуть ли не лечу на пол, но сильные мужские руки меня ловко подхватывают и кладут обратно на кровать. От испуга становится трудно дышать. Сердце ритмично бьется. «Что вы тут делаете?» От шока совсем забыла, что я только в ночной сорочке, а одеяло мое сползло, и теперь открывается прекрасный обзор на мои ноги и трусики. Щеки краснеют вместе с ушами. «Я стучался, но вы не ответили. Я решил сам вас разбудить». «Разбудить он решил! А кто вообще разрешал входить в мои покои? Я в таком шоке, что даже не могу злиться, а нужно бы». «Что вам нужно?» «Как что?» — мужчина смотрит с усмешкой. «Вы хотели ехать со мной к водопадам». «Точно! Водопады!» Мысленно бью себе под затыльник и натягиваю одеяло до самого подбородка. «Конечно, об этом раньше нужно было думать. Все, что нужно, мистер Гэбриэл уже рассмотрел. Я прекрасно заметила, как его глаза пожирали мои худые ножки». «Или вы решили не ходить?» Мужчина уже открыто смеется надо мной. «Я пойду, только дайте мне несколько минут собраться». «Да, хорошо». На удивление, мистер Ливингстон спокоен, и его глаза в привычном для людей цвете. Мужчина стоит около кровати и не двигается, смотрит на меня выжидающе. «Он что, и правда думает, что я буду при нем одеваться, что ли?» «А нет, вот фигушки ему». «Эм, может, вы выйдете? Я хочу одеться». Мужчина, как мне показалось, нехотя отводит от меня взгляд и тут же исчезает. Просто растворяется в воздухе, чем вводит меня в еще один ступор. Несколько минут сижу, не двигаясь, прокручивая в своей голове все происходящее, а потом скакиваю с кровати и бегу одеваться. На удивление, в своем бездонном шкафу с одеждой я нашла костюм для верховой езды. Понятия не имею, откуда он взялся, но я точно знаю, что несколько дней назад его там не было. Я уже несколько раз перебирала все платья и запомнила всю одежду, которая у меня висела. Скорее всего, это мистер Гэбриэл постарался. Вот только как? Стою перед зеркалом и любуюсь на себя, а костюм наездницы мне определенно идет. Чёрные бриджи и тёмно-бордовая куртка облепили меня, словно вторая кожа. Узконосые сапоги на плоской подошве тоже сели, как влитые. И откуда только мистер Гэбриэл узнал мой размер? Заплела тугую косу и зачем-то вплела в нее бордовую ленту под цвет куртки и сапог. «Красавица!» — похвалила я сама себя. еще несколько раз покрутилась перед зеркалом и вышла в длинный коридор. Замок, как и его обитатели, еще спит. Даже стражников не видно, а они-то всегда на виду должны быть. Через кухню вышла на задний двор замка, где располагалась конюшня. На улице только появились первые лучики солнца. Утренняя прохлада так и норовит забраться мне под куртку и пощекотать меня холодным ветерком, вызывая мурашки. Из-за тумана, который еще не развеялся, дороги практически не видно. Я шла по траве, усыпанной утренней росой, вдыхая свежий воздух. Еще издали я приметила у конюшни белую красивую кобылу, которая, склонившись к земле, щипала траву. Кобыла явно была приготовлена для меня, потому что на ней уже было женское седло. В первых лучах солнца ее грива переливалась жемчужным цветом. И стоило мне подойти к конюшне, как из нее выбежала моя довольная подружка-волчица. «Привет!» Я наклонилась и обняла ее за шею. «Вы пришли, а я уж думал, что не дождусь вас». Мужчина шел ко мне, ведя за собой просто огромных размеров жеребца. Я невольно застыла с открытым ртом. Он что, и правда хочет ехать на нем? Да этот зверь скинет его с себя, как только мистер Гэбриэл попытается на него залезть. Этот черный жеребец был раза в три, а то и все четыре больше моей белоснежной кобылы. «Я надеюсь, вы умеете ездить на лошади?» — спросил мистер Гэбриэл, когда я уже с интересом рассматривала его и ждала момента, как он будет приземляться на свой красивый зад, сброшенный этим диким жеребцом. «Ага, немного. Мама в детстве водила на пару конных занятий, а потом я уже в более взрослом возрасте еще пару раз каталась на дне города». «Подойдите, помогу вам забраться». Я, не торопясь, словно ступая по раскаленным углям, шла в сторону своей кобылы. «Мисс Эдвардс, вам лучше поторопиться. Нам ехать долго, а я надеюсь успеть на самое интересное». «Вы о чем?» «Увидите». Стоило мне подойти к своей лошади, как мужчина, одним рывком подбрасывая меня, усадил на лошадку и вложил в руки поводья. А затем я с интересом наблюдала, как этот здоровый с виду мужчина оседлал своего жеребца, который тут же встал на задние копыты и громко заржал. «Ох её! Как он только не скинул своего наездника!» А мистер Ливингстон кажется спокойным и ничуть не волнуется, что его лошадь упорно пытается сопротивляться и вольничать. «Не беспокойтесь!» адонис Донис — строптивый и самовлюбленный конь, но послушный. «Ага, самовлюблённый, как и его хозяин». И тут мужчина сорвался с места и, переходя на галоп, помчался вперёд. «Мисс Эдвардс, не отставайте!» — послышался мне голос уже отдаляющегося мужчины. «Ну что, догоним их?» — проговорила я своей кобыле, которая будто бы меня поняла и поскакала вперёд.